Папин кабинет был самым таинственным. С резных дубовых спинок и подлокотников кресел, с ящиков письменного стола свисали морды деревянных львов. Их пасти были раскрыты. Я с опаской с о в а л туда свой палец. Нет, не кусались. Стены полупустого зала украшали два расфранченных бронзой зеркала в стиле рококо. В буфете, занимавшем половину стены большой холодной столовой, стояли стопками тарелки с вензелями и коронами, многоцветные хрустальные бокалы разной величины. Когда мама проводила кончиками пальцев по их стенкам, хрусталь этот пел сладкозвучными голосами. Но самой увлекательной вещью был в столовой серебряный звоночек. Он висел над столом чуть ниже бисерной бахромы белого стеклянного абажура. Этим звоночком оповещали прислугу во время обеда. Можно подавать второе, третье. Звоночек не был лишним, потому что прислуга у нас тоже была. Кому принадлежала квартира раньше? Кто жил в ней до нас? Мои родители этого не знали. Что было в квартире нашей, что нет, осталось неизвестно мне. В просторных апартаментах в начале двадцатых мы жили здесь вчетвером. Мама, папа, наша домработница и я. У красивой и женственной мамы был мягкий характер. Она не работала. На ее попечении находился весь дом и я. Отец, натура сильная и страстная, был поглощен идеей переустройства мира. С фанатической отдачей он трудился всюду, куда его назначали. По свидетельству старых знакомых, в те годы отец заведовал в Петрограде золотым фондом. С работы приходил поздно, дома бывал мало. В воскресенье к нам приходили гости, преимущественно фронтовые друзья родителей. Присущие отцу бескомпромиссность и честность укрепили завоеванное им на фронте уважение. К нему и в последующие годы чаще обращались не по имени и отчеству, а «Комиссар, объясни, как полагаешь, комиссар». Гости рассаживались в папином кабинете, вспоминали былое, спорили, курили. С особым вниманием я слушала папин рассказ о том, как едва они однажды с бойцами расположились на привал, разожгли костер и сварили каншу, откуда-то появилась оборванная девочка лет десяти. Завороженно глядя, как бойцы управляются с едой, она стала быстро и упрямо повторять «не сразу...» н п о н я т н а я «я б не ела б», «я б не ела б», «не ела бы», то есть. И когда ей, наконец, протянули миску с кашей, мигом заглотнула ее. Из разговоров взрослых я усвоила, что бедных людей скоро совсем не будет». «Все будут жить одинаково хорошо, дома будут строиться по-новому, привезут много земли, на крышах домов посадят цветы и деревья, соорудят бассейны, хозяйкам не нужно будет готовить обеды, за них это сделают фабрики кухни». Но самым замечательным из всего должны будут стать детские сады. В катках пышные растения, везде зелень и еще аквариумы, в которых будут плавать диковинные рыбки. Дети сыты и одеты, родители за них спокойны, свободны, и потому после работы каждый вечер ходят в кино. Кино, разумеется, бесплатное». Наша квартира одно время превратилась просто-таки в показательную. «Приехали немецкие коммунисты, завтра придут к нам», — говорил маме отец. Или «приехала болгарская делегация, будут у нас. В воскресенье надо принять испанских товарищей». И они приходили с переводчиком, хорошо одетые, степенные люди, осматривали квартиру, обедали, задавали вопросы. Для первых лет советской власти наша жизнь так, вероятно, и выглядела, сообразной более чем представительной. Меня эта страна дела никак, понятно, не занимала, мое внимание целиком было поглощено внутрисемейными раздорами, о которых никто из окружающих, кажется, не подозревал. Родители ссорились между собой, ссорились без крика, а а п р в д